глава двадцать четвертая нашего появления искупели ожидали первой подалась навстречу нина, которая хотела что-то сказать и осеклась, увидев как крепко алим обнимает меня и каким счастьем светятся его удивительные глаза а еще сестре открылись те изменения о которых я сама еще не догадывалась. «Настя? Алим? Вы теперь вместе?» Императрица растерянно переводила взгляд с меня на канцлера и обратно, не скрывая удивления. «Все настолько серьезно, уверены?» «Хотя, о чем я спрашиваю?» Я невольно насторожилась, доподлинно да зная об особенном отношении сестры к канцлеру. «Неужели она ревнует? Да, Нина?» А вот Алим быстрее разобрался в причинах замешательства женщины, которую любил прежде. Я обрел свою единственную половинку, Настенька, мое долгожданное счастье, и я прошу благословения на наш союз. Алим Нина хлюпнула носом и часто заморгала, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Я так рада за вас, так счастлива, что не нахожу нужных слов. Настя, а ты? Я люблю Алима, всем сердцем, душой, и не представляю жизни без него. В ответ на признание князь так крепко прижал меня к груди, что я невольно расслышала, как сильнее забилось его сердце. — А ведь действительно любишь? — растроганно прошептала Нина и бросилась к нам, распахнув объятия. — Простите мои сомнения, вы оба мне бесконечно дороги, и... Я не ожидала, что этот момент наступит так скоро и что твоей избранницей окажется настя ты видела будущее догадался канцлер и что еще показал вещий ворон что ты обретешь любовь и проживешь долгую счастливую жизнь вдали от столицы государственных дел и забот сестра наигранно тяжело вздохнула скоро империя лишится лучшего канцлера который когда либо занимал этот пост нина ты же знаешь что я никогда запротестовал Алим. «Не переживай. В запасе еще есть время, пока ты подготовишь смену». Императрица хитро подмигнула. «Ладно, я и так вас уже задержала. Не представляете, сколько народу собралось на площади, чтобы поздравить вас со знаменательным событием». «Каким?» спросила машинально, невольно выдыхая, что сестра не возражает против нашего союза и у нее нет даже талики ревности которую я заподозрила сначала. Как это с каким? Не каждый день великий князь ашкеназского народа женится. Людям хочется увидеть избранницу, похитившую сердце их сурового и неприступного правителя. Но я, растерялась, лихорадочно осматривая потрепанное свадебное платье, ужасно выгляжу, наверное. Вовсе нет, с жаром возразил Алим. Ты выглядишь изумительно, к тому же нам хватит пары минут, чтобы показаться на публику. Официальное представление состоится позже, о платье спрячем под плащом. — Постойте, — опомнилась я, — ты сказал, князь женится. А откуда они узнали? Мы ведь еще ничего не обговорили. — Алим! — Нина цокнула языком и покачала головой. — Как не стыдно, ты ничего не рассказал? О чем не рассказал, любимый? Чуть отстранилась и доверчиво заглянула в глаза князю, который вдруг разволновался, как мальчишка. Настенька, понимаешь, я безумно боялся тебя потерять. Только я видел, как Зорин вырвал часть твоей души и чувствовал, что нельзя медлить. На объяснение времени не было, поэтому я попросил Нину переправить нас в Вену, в этот храм. Я думал только, как тебя спасти? Это купель – достояние ашкеназского народа. Вода наделена особыми свойствами и заряжена магической энергией. В купеле мы накладываем печати, что по воздействию сродни первой инициации в магическом источнике. Принимаем в рот новых членов, избавляем от болезней и влияния темных сил. Ты по праву рождения принадлежишь роду забеленных. Значит, и роду леви не чужая. Я бы с радостью принял тебя в нашу семью, но там... Обернулся и с благоговением посмотрел на безмятежную водную поверхность. Мы обрели друг друга, и наше искреннее желание быть вместе закрепило священными брачными узами. Я планировал обсудить это позже, когда окажемся дома, в спокойной обстановке, но... «Стоило нам выбраться из купели, как я ощутил присутствие моего народа. Ну, а первоначальное замешательство Нины только подтвердило, что наш союз уже не является секретом. Любимая, что скажешь? Мы можем не торопиться и перенести официальную церемонию, устроить пышное торжество или тихий семейный праздник, когда ты будешь готова». «Выходит, я все-таки вышла замуж. Я закусила губу, Окидывая взглядом величественное убранство храма с витражами и фресками, пожилого служку, почтительно ожидающего неподалеку, сестру, без помощи и участия которой я бы не оказалась здесь, затем посмотрела на мужчину, в одночасье ставшего центром моей вселенной, и улыбнулась. «И ничуть не жалею об этом. Мне нужен только ты, а пышная свадьба ни к чему. Вот и славно!» Нина с облегчением выдохнула и заулыбалась. Представляю, как удивится Ваня и остальные. Вот только насчет скромной свадьбы советую не обольщаться. Если Мусечка узнает, и о чем таком важном, я узнаю, дочка. В храм стремительно влетела женщина степенного возраста и пышных форм. Алимчик, представляешь, охрана не хотела меня пускать. Всплеснув руками, пожаловалась она. «Как это возможно меня, родную маму, которая души в тебе не чает, иначе ночей не спит, радея за твое благополучие? Непорядок! Обязательно разберись и накажи виновных! Сыночек, а кто эта очаровательная барышня, чью красоту не портит даже безвкусное платье? Почему она так крепко к тебе прижимается, будто пасть боится? Ниночка, что происходит? Настенька. Алим ободряюще погладил меня по плечу. — Познакомься, пожалуйста, это моя мама, княгиня Мирьям Нава Юсуфсиновна Леви Зельман Полозьева. Мама, счастлив представить себе мою жену, княжну Анастасию Константиновну Леви в девичестве Забелину. Ах — Ах! У женщины глаза округлились, и она схватила из-за сердце. Сыночек, разве ж можно столько счастья разом, на бедную маму вываливать. Я ж теперь не знаю, чему в первую очередь радоваться. Это же та пропавшая Настя, которую столько лет искали. Где же она так долго пряталась? А как с Алимушкой познакомилась? А пожениться-то когда успели? Ох, что же ты делается?» Качая головой, запричитала Мирьям. «Маме отлучиться нельзя, чтобы дети не взялись счастье без меня устраивать. Безобразие!» Как не стыдно. Идите же скорее, родные мои. Я хоть обниму вас напоследок, пока разрыв сердечный не случился. Мама, мы не допустим, чтобы ты захворала. Нина ведь за тобой присматривает, и целители тоже. Алим подался навстречу матери и крепко ее обнял. Сыночек, ты же знаешь, возраст берет свое. Здоровье подводит, сердечко пошаливает. С выражением величайшей трагедии на лице и голосом умирающего лебедя пожаловалась Мирьям. — Да, значит, снова отправим тебя на лечебный курорт, чтобы поправило драгоценное здоровье. Жаль, конечно, что некому будет приготовлениями к свадебному торжеству заняться. Князь наигранно тяжело вздохнул. — Кроме тебя никого ведь лучше нет. Но что тут поделать? Ты всем нам дорога. «Знаю, Настенька меня во всем поддержит, и мы вместо свадьбы организуем скромный семейный ужин». «Что значит ужин?» — возмутилась Мирьям, с которой слетела маска тяжело больной дамы. «Я тебе покажу, скромный!» — кулаком пригрозила. «Где это видано, чтобы великий князь Леви каким-то ужином обошелся? Не дождетесь! Все самой, все самой приходится делать!» Закатила глаза вверх. «Мы будем рады, если вы поможете нам», — поддержала мужа, заметив, с какой хитрой улыбкой наблюдает за разговором Нина. «Если это не затруднит вас и не пойдет во вред здоровью, конечно». «Что ты, деточка?» Княгиня встрепенулась, будто бы только и ждала этих слов. «Разумеется, мама поможет. Мама организует свадьбу в лучшем виде, даже не сомневайся». У меня даже мысли не возникло сомневаться, наблюдая деятельную натуру мамы Мирям. Она ошеломляла с первых же секунд общения и не оставляла собеседнику шанса на сопротивление. А как тут сопротивляться, если даже великий и ужасный канцлер, перед которым трепетали матеры и преступники, для княгини был алимушкой любимым сыночком. Императрицу она дочкой считала. А императора называла «дорогой зитек Ванюша». Невольно задумаешься, а кто же у нас главный в империи? А дать должное в механизмы управления страной или народом княгиня не вмешивалась. Ей хватало обязанностей по организации торжеств, праздников и официальных мероприятий. И вот тут она проявляла волевой и где-то даже тиранический характер в стремлении довести каждую деталь До совершенства, вот и сейчас, мама Мирьям настояла, чтобы Нина перенесла нас в венскую резиденцию князей Леви, где меня спешно переодели и привели в порядок. Образ барышни из высшего общества, созданный Мусечкой, пришелся мне по душе. Я рассыпалась в благодарностях, а в ответ меня крепко обняли, как родную, и прошептали на ушко. «Добро пожаловать в семью, дочка!» Ты вернула улыбку моему сыну. Когда он на тебя смотрит, то светится от счастья. Я уж и не надеялась, что этот момент наступит. Теперь мое материнское сердце спокойно. Алим тоже успел сменить наряд и освежиться. В петличке его камзола торчал краешек платочка, совпадающий по цвету с моим платьем, а шею украшал шарф того же оттенка. Вместе наши наряды гармонировали и составляли цельный образ. «Сынок, а ты не забыл об одной маленькой детали?» Довольная собой мама Мирьям все же нашла, к чему придраться. «Нет, я планировал сделать это в более подходящий момент». Князь обменялся с матерью понимающими взглядами, смысл которых раскрылся мгновением позже. «А чем этот плох?» «Мама тут, Ниночка, как родственница со стороны невесты тоже. Ну же, порадуй девочку!» Я выпросительно посмотрела на Нину, но та пожала плечами, устраняясь от ответа. А Алим ободряюще улыбнулся и вдруг опустился передо мной на одно колено. «Анастасия Константиновна, окажете ли вы мне великую честь и согласитесь ли стать моей женой?» «А разве мы уже не...» Растерялась на мгновение и огляделась в поисках поддержки, однако Нина и мама Мирьям только загадочно улыбались, а служанки, как тихие мышки, притихли в сторонке и таращились во все глаза. «Я согласна», — улыбнулась мужу, радостно замечая, как и он расцветает счастливой улыбкой. «Тогда позволив в знак нашего союза подарить фамильное кольцо рода Леви». Достал из внутреннего кармана сверкающие бриллиантами украшения и надел на мой безымянный пальчик. Затем поднялся и приник к моим губам поцелуем, смущая и вгоняя в краску тем, что это происходило на глазах у родственников и слуг. Я прижалась к мужу и уткнулась ему в грудь, рабея от пристального внимания. «Ох, совсем девочку засмущали!» Мирям цокнула языком, а сама украдкой смахнула слезинку с уголка глаза. Ну ничего, ничего страшного, привыкнет со временем. Идемте к храму, а то нас там уже заждались. Представление народу запомнилось слабо, я крепко вцепилась в Алима и улыбалась, не замечая незнакомых лиц, сливающихся в одно пестрое пятно. Хорошо, что большего не требовалось. Князь сам сказал приветственную речь и поделился радостной новостью о заключенном браке. «Ну что, вроде формальности соблюдены. Народ готовится к официальной церемонии и гуляньям», — подвела итоги Нина. «Пора возвращаться. Дома нас тоже заждались, и еще не подозревают, какой их ждет сюрприз. Подождите, а что с графом Зориным, с моими подругами? Они ведь в деревне остались. Я хотела узнать... Костю, то есть...» «Славика спасли? Не переживай, графа уничтожили, и сообщников тоже», — успокоила сестра. Девушек доставили в гимназию, а перед этим всех участниц ритуала очистил от скверны светоч. А что касается Вячеслава Беркутова, который выдавал себя за сына графа Константина Зорина, то его спасти не удалось, печально вздохнув, Нина добавила, «К сожалению». Но как же, ведь с вами прибыл маг жизни. Слава называл ее мамой. Неужели она не вытащила Костю? Выходит, меня спасла, а родного сына... Я расстроилась. Мне жаль, что так вышло. Императрица подошла и сочувствием пожала мою руку. У нас хватало сил и ресурсов, чтобы удержать парня и залечить раны. Но тьма слишком глубоко проникла в его сердце. Ничего нельзя было с этим поделать. Тамаре об этом известно, что не умаляет ее горя. Я бы хотела поговорить с ней, поблагодарить за спасение и рассказать о Славике. Он вырос бы замечательным парнем, если бы не проклятая тьма. — Может, сделаем это позже? — уточнила сестра. Тамаре потребуется время, чтобы прийти в себя. — Нет, Нина, не думаю, не стоит откладывать. — вмешался в разговор Алим. Для Насти важно поставить точку в этом вопросе и отпустить прошлое, да и для Тамары будет полезно узнать о сыне что-то хорошее. Как скажете, не стала спорить императрица, тогда идемте во дворец, полагаю, все участники давно собрались там и ожидают нашего возвращения. Переход длился пару минут, за которые я лишь восхитилась мастерством и невероятной силой, какой природа наделила Нину из специальной комнаты для перемещений откуда мусечка и императрица упорхнули по своим делам мы с алимом отправились прямиком к тамаре беркутовой магу жизни ее покои размещались в отдельном крыле здания и представляли собой классический набор жилых помещений из гостинной спальни и ванной комнаты с примыкающей к ним приемной для посетителей комнатах суетились слуги собирая вещи и пакуя чемоданы очевидно женщина собиралась уехать из дворца сама она в траурном платье стояла у окна гостиной и расфокусированным взглядом смотрела в пустоту навстречу нам поднялся мужчина преклонного возраста с белыми как снег волосами и удивительно яркими голубыми глазами доброго дня семён павлович поздоровался алим как она — Вижу, съезжаете. Решили в Тобольске пожить. — И тебе доброго здравия, Алимосипович. Осипович, — ответил на приветствие мужчина и супруги твоей, новоиспеченный. — Ну ты, жук-князь, скрывал, значит, что нашел младшую сестру Нины, чтобы никто перспективную невесту не увел. Неужели так хороша? — Сокровище! Не без гордости похвалился канцлер. — Настенька, позволь представить бывшего главу тайной канцелярии великого князя Стужева Семена Павловича. Ты не обижайся на его слова. Это он из зависти, что сыну не успел тебя сосватать. Будто бы Лидышка сам не справится с этим вопросом. Он, княжна Демидова, как раз подросла, так чего медлит. Она ему в невесты лет с десяти напрашивается. — Рада знакомству, — пролепетала, тушуясь от пристального внимания ледяного князя значит не по сердцу невеста пришлась буркнул мужчина не переставая буравить меня взглядом тебе ли не знать что насильно мил не будешь то и оно семен павлович подакнул олим и кивнул в сторону мага жизни сильно горюет а ты не видишь будто тамара на совсем уходить собралась вот и ждем только когда нина вернется чтобы сообщить новость. Не бередили бы вы рану, и так кровоточит уже столько лет. Простите, что беспокоим в неурочный час, но я думаю, ей будет важно узнать кое-что о Славе, о том, что он сделал для меня, вопреки влиянию тьмы. Ох, сомневаюсь я. Стужев покачал головой, но тут внезапно ожила Тамара. Подойди, я хочу услышать то, что ты пришла рассказать. Мы расположились тут же у окна за круглым столиком для рукоделия. Мой рассказ длился не меньше часа, и за это время женщина не произнесла ни слова. Только в конце сухо поблагодарила и сказала, что ни в чем не винит меня. «Не думай, что, вытаскивая тебя из-за грани, я упустила шанс помочь Славе. Я упустила его гораздо раньше, когда полюбила не того человека. Спасибо, что пришла». Мне важна каждая деталь жизни сына. Надеюсь, Алим не откажет в просьбе и сделает слепок твоих воспоминаний о нем. Уже, Тамара Васильевна. Князь подошел и положил на стол кристалл, отливающий желтым сиянием. Я подумал об этом сразу, как Настя попросила о встрече с вами, и, пока вы беседовали, создал слепок. Благодарю. Женщина накрыла рукой подарок, но не сразу решилась забрать. — Пожалуй, прощаться и портить праздник не буду. Передайте Нине и Ивану, что я рада была служить им, но больше не чувствую в себе способности исцелять. Простите, если не оправдала ожиданий, но всему есть предел. Тамара поднялась и, прихватив камень, подошла к Стужеву. — Сенечка, я готова. Идем. — Князь. Легким наклоном головы попрощался Семен Павлович. «Княгиня, вынужден откланяться, счастливо оставаться». Подхватив под руку спутницу, мужчина открыл портал, обдавший нас морозным холодом и веером снежинок, и исчез в нем вместе с магом жизни. «Мы вовремя успели». Я тяжело вздохнула, сочувствуя чужому горю. Ее можно понять, обладать талантом к спасению жизни Воскрешать людей из мертвых и не суметь спасти собственного сына — это должно быть безумно тяжело. Но за что Тамара извинялась? Согласен с тобой, любимая. Сима и ее последователи искалечили много судеб, и с этим ничего уже не поделаешь. А извинялась Беркутова за делом Елизавета Гавриловна, жена Игната Александровича Забелина, вашего с Ниной троюродного брата двенадцать лет прожила усилиями тамары васильевны для семьи новость что больше некому поддерживать ее жизнь станет большим ударом двенадцать лет назад из за предательства вячеслава темники похитили лизу вместе с дочкой эта отважная женщина не обладая магическим даром защищала новорожденное дитя расходуя жизненную силу собственной души по роковому совпадению На этот раз тоже не обошлось без участия Вячеслава Беркутова. — Выходит, я виновата, что маг жизни лишилась силы? — Ну что ты, Настенька, как ты могла такое подумать? Ты помогла обнаружить темное логово и уничтожить, спасая тем самым сотни жизней. Вина лежит на темниках, чью гниль мы без устали выкорчевываем все эти годы. И вообще нельзя сдаваться раньше времени. Мы обязательно найдем выход и что-нибудь придумаем.